Вместо эпиграфа «Мы все забудем, все с тобой забудем, как с аэродрома улетим, из города, где ресторан Распутин, в край, где живет Распутин Валентин» Андрей Вознесенский. Там дальше еще были строки «Завидую тебе, орел двуглавый, тебя всегда есть с кем поговорить». Они к делу не относятся, но уж больно красивы, и потому их не могу не привести тут. Впервые увидел его живьем так. Однажды, в самом начале нулевых, великий Распутин приехал в издательство «Вагриус», там как раз вышел его сборник. Офис, тогда еще до всех переездов, располагался на Троицкой, во дворах между Садовым и Олимпийским, в прямо-таки в сельском срубе, который, кажется, как на заказ построили для визитов писателей-деревенщиков. Они туда и ездили охотно, да вот хоть тот же Распутин. А как перебрался в Агриус сперва на улицу правды, заметим, что слово это пишется в кавычках, а после и вовсе в библиотеку иностранной литературы напротив иллюзиона, так не очень туда заворачивают деревенщики. Да и я раньше куда чаще бывал в Агриусе в те времена, когда там выходили мои книжки. Слово за слово поздравили, отметили, выпили водки, демократичные из пластиковых стаканчиков, Я посмотрел на классика вблизи и перекинулся с ним парой слов. Приобщился, значит. Я смотрел на Валентина Григорьевича, конечно, откровенно снизу вверх. Он реально был для меня тогда крепким авторитетом и даже ориентиром. Я прекрасно помнил и имел в виду энергетику его старых книг про дезертира и про деревенских, которые приехали на родину хоронить свою старуху, а она вдруг возьми да оживи. Про затопленные заради прогресса и, как выяснилось, Абрамовича и братьев Черных, это открылось Распутину «Русские земли», это про братскую ГЭС, которая строилась для снабжения алюминиевых заводов жирными киловаттами. Я замечательно помнил про воздействие на меня тех книг и в первую голову, конечно, про дезертира. Дал бы мне кто сейчас почитать таких книг, чтобы я вот с той же интенсивностью чесал репу. Все ж таки среди книжной дресни, которые на нас вываливала при советах тогдашняя правящая партия, среди скучных тем и мертвых идей, которыми тогдашний какой-нибудь хитроумный Сурков или унылый аналог Грызлова намеревались нас развлечь, а мы только казали им кукиш в кармане, Распутин был полноценным сверкающим алмазом. И я, конечно, глядел на Титана во все глаза и ловил его слова, чтобы он не говорил. Ну, и что ж изменилось с тех пор? Ведь все как обычно, так и осталось. Распутин жив, пишет. Я все так же охочь до хороших книжек. Так почему я про этот пиетет в прошедшем времени? Не из-за переезда жива Агриуса? Пожалуй, нет. Наверное, дело в другом. Где-то ближе к середине первого путинского срока я стал замечать, как мельчает все кругом. Люди вокруг становятся все менее масштабными. Политики все менее похожи на государственных деятелей. Интересы публики мелкие, все больше хозяйственные. Застой, что-то в этом роде. Конечно же, он, как и всегда, коснулся литературы, а пусть того отношения к ней. Писатель уж более не жрец и не носитель истины, а такой же непутевый разночинец, как и репортер, только что пишет меньше и беспорядочней, да зарабатывает обыкновенно поменя. Ну, и кто ж его будет слушать, открыв рот? Бедных не слушают, как заметил кто-то из великих. К тому ж в стране появилась новая околожреческая каста, телеведущие. Вот они теперь и властвуют над умами, над бедными русскими умами – Там теперь слава, и деньги, и мода, и ответы на, пардон, духовные запросы, так сказать, современности. Оттуда с ящика даже Сложеницына при жизни ссадили, а уж про Распутина, в смысле Валентина, и говорить нечего. Короче, тяга советских и постсоветских образованцев к литературе ослабла. А вера в возможность легкого и быстрого, прижизненного еще нахождения истины – Сделалась весьма нетвердой К тому ж мы за это время увидели Что богоносец как-то уж слишком рьяно требует твердой руки И страстно любит чекистов И всех соседей вокруг как-то он стал немножко ненавидеть Вплоть до того, что один не последний у нас писатель Сообщил мне о своем открытии Народ говно Смело, резко, даже ужасно в какой-то мере Что ж, идите с ним по спорте Народ наш, может, и прекрасен, но хорошего уж не ждешь от него, когда у него в башке собачья чушь из телевизора. И на писательские головы, безусловно, падает какая-то часть вины народа, в смысле простой публики, перед публикой чистой, в смысле, которая на работу ходит в чистом. Народ поддался, кажется, всем дешевым и постыдным соблазнам, какие только на нас могли свалиться, и такие увы, свалились, то есть... Искатели истины потерпели поражение, оказались неконкурентно способными. Так что уж не жжет глаголом сердца людей Валентин Григорьевич Распутин, да и вообще, как говорят подонки, не жжет. Но тогда, тогда все было иначе. Взять хоть 89 год, когда ВГ взорвал бомбу на съезде народных депутатов, Он тогда, как все помнят, предложил, чтобы Россия вышла из состава Советского Союза. И пусть, значит, союзные республики, раз они такие умные, живут своим умом, хватит доить Россию. Я, как уже сказано, смотрел на писателя во все глаза и мучился вопросом, а чего ж он не пишет романов и повестей? Почему ж ушел он в публицистику? Из большой литературы». Ну, наверное, это не только мой вопрос, он многих терзал в те времена, когда еще такие абстрактные вещи вообще могли кого-то беспокоить. На вопрос можно смотреть шире, можно вообще спросить, а где, к примеру, Василий Белов, который весьма звонко звучал, как мы помним, где Куприн, бородатый, будто пророк, с попыткой и интонацией, соответствующей вызвать к жизни? Лихоносов, наконец, стилист удивительной тонкости, где... Э, нет, те уже умерли, кажется. Живые и мертвые, все они молчат одинаково громко. «Да такие важные проблемы стоят перед народом, что надо писать именно публицистику», отвечал мне Распутин уверенно. «Ну, знаете, Валентин Григорьевич, публицистов и без вас много, а вот повести за вас не напишет никто». «Мне казались его повести страшно нужными тогда, необходимыми как воздух. Может, я и был прав тогда-то?» Он, однако, отвечал все с той же уверенностью в голосе, как теперь понятно, я был не оригинален и его достали уже этим идиотским вопросом. Я тут цитирую по памяти, могу в словах ошибаться, но смысл точный. «В дни, когда страна в опасности, нельзя писать повести, надо все бросить и уходить в журналистику». «Это к нам, что ли, кривился я? Зря вы это задумали!» Высказывал я свое мнение, которого он не спрашивал, и в советах моих, как мы понимаем, он никогда не нуждался. Жил как-то без меня и дальше, может, еще лет тридцать проживет, дай бог ему здоровья. Вот в таком приблизительно духе вели мы беседу, которая стала подходить к концу, потому что ему пора уже стала ехать, да вот беда, машины не было. Должна была машина какая-то прийти, но где-то застряла Вот мне и нашлось дело, выдался случай помочь писателю земли русской. Так давайте я вас подвезу, у меня машина внизу. В отличие от Никиты Михалкова, которого я когда-то на вручении «Оскаров» то ли в 1994 то ли в 1995 точно так же вызвался подвезти в Калифорнии от кинотеатра где он показывал эмигрантам документалку про свою младшую дочь, продав ностальгическим старикам двадцатидолларовые билеты, а он непонятно почему отказался, Валентин Григорьевич любезно согласился, но а почему нет в самом деле? Спустились мы, сели в машину. Наверное, это было концептуальное зрелище. Я везу писателя-деревенщика от издательской избы, на своем автомобиле с сельскохозяйственным названием «Нива». Поехали мы в центр. Там у писателя была, да, наверное, и есть, осталось квартира в чудесном кирпичном доме, 12, кажется, этажей, такие в старые времена доставались счастливчикам, цыковским аппаратчикам и прочим небожителям. Это его зимняя база. Тогда там жила царствие ей небесное его дочь Маша, «Маша Распутина. Какая суровая, просто черная ирония. Ее, дочку знаменитого нравственника, термин Сложеницына, звали в точности как разудалую попсовую певицу, словно в какую злую насмешку. В пути мы продолжали разговор, Распутин давал мне советы, как вести дела с издателями, я, само собой, попытался договориться насчет интервью, а то как же». «Интервью? Нет, не могу сейчас. Нету столько свободного времени, у меня все расписано, и недели на интервью нету». «Как неделя В полтора часа уложимся». «Что значит в полтора?» «За это время я успею задать все вопросы, а вы ответите». «Ну, это вы успеете, но мне ж потом надо садиться и все переделывать, вписывать мысли, идеи». «А, вот как». «Ну, мне, в общем, стало ясно, что вместо интервью получился манифест, к которому я бы имел едва заметное отношение, так что и незачем лезть под руку. Пускай классик сам пишет свои манифесты и обращения к гражданам России, он их и так уж написал немало, вам наверняка попадались, но, как ему кажется, недостаточно». И вот теперь приходится мне писать о Распутине своими словами, ну, конечно, с цитированием его многочисленных манифестов и чужих о нем слов, которых тоже немало сказано, и друзьями, и поклонниками, и недругами, и, как ни странно, трезвыми литературными критиками, которые, вы удивитесь, не перевелись еще на нашей почве в эпоху оскудения умов. сиви Для начала надо коротко окинуть глазом жизненный путь писателя. Он появился на свет в мощном порождении году 1937, 15 марта в один день с Маканиным, в один год с Вампиловым, Юный Морец, Высоцким, Ахмадулиной и Аверенцевым. Тогда в СССР... Как раз был заметный всплеск рождаемости, вот что значит сталинский указ о запрещении абортов летом 1936 года. Наблюдение это не мое, избави бог, но Андрея Битова, который родился как раз в тот самый год. Кстати, есть мнение, что деревенщики больше ненавидели советскую власть, чем городские диссиденты, поскольку они все так или иначе были из семей раскулаченных, это мне Битов подсказал. Место рождения ВГ – поселок Усть-Уда Иркутской области. Видите, какая незадача, деревенчик родился вовсе не в деревне. Но детство он все-таки провел в настоящей деревне с названием Аталанка, где была только начальная школа, и уж оттуда после поехал в среднюю школу в Усть-Уду, закончил Иркутский университет историко-филологический факультет. Роскошная деталь, про которую ВГ когда-то рассказал. Когда попал в Иркутский университет, жили в общежитии, тоже коммунной. Братское было отношение друг к другу. Буряты, русские, ребята с Украины все покупали в складчину и ели из одного котла. У нас даже тарелок не было, все своими ложками в одну кастрюлю ездили. «Скоро выяснилось, что у меня и у еще одного парня скорость повыше, и чтобы всем поровну доставалось, ребята вынуждены были купить нам алюминиевые тарелки». Так ВГ попал в элиту, стал не как все, обособился, забавно. И очень трогателен тот факт, что не смог человек сбавить обороты и не удалось ему замедлить движение ложки, какой он черпал из общего котла, обделяя нищих, как и он сам товарищей. Что тут? Азартность, слабость перед лицом инстинкта, легкомыслие его тогдашнее. Красивый случай, его так сразу не объяснишь. Хотя, может, это очень простая история про увлекающуюся личность, которая идет напролом, делает что должно, что хочется и плевать, что про это подумают другие. В Иркутском университете, на том же Истфиле, в одно время с Распутиным учились несколько писателей, которые печатали прозу и даже выступали в СП, в их числе тот самый Вампилов. На старших курсах приходилось подрабатывать на радио в молодежной газете. Я в то время подружился с Вампиловым, он учился на год младше, но уже тогда издал книгу рассказов, я ему немного завидовал. «Чем я хуже, — думал я, — и тоже стал писать рассказы. Они были, конечно, наивные», — вспоминал после Распутин. Вампилов, как известно, погиб молодым, очень яркой высокохудожественной смертью, утонул, причем не где-то, но в Байкале. Там, кстати, не просто найти мелководную бухту с пляжем и поймать редкий момент, чтобы вода была не ледяная. А так-то она холодная, как наша родина к своим детям. Тяжело плыть по ней, легко утонуть. И вот, по прошествии множества лет, а именно в 2006 году, в Иркутске провели опрос, и оказалось, что самый выдающийся местный писатель Александр вампилов 19,9% голосов. Валентин Распутин, вот ведь неожиданность, занял только девятое место, 3,9% голосов. Про что эта история? что Вампилов круче и Распутин расцвел только после ухода более масштабного соперника, что театр главней прозы, что Распутин похерил литературу, ушел в журналистику и потому пропал с читательских радаров, что теперешняя литература потеряла силу и люди с удовольствием вспоминают блеск советской звезды, что Распутин стал фальшивить, что он перестал быть писателем, художником и сделался общественным деятелем, пропагандистом и идеологом, то есть в некой народной табеле о рангах спустился вниз на пару-тройку ступенек. Не могу знать. Учась на историка филолога Распутин в итоге стал журналистом еще в студенчестве. Он писал в Иркутскую комсомольскую газету. Получив диплом, продолжил работу в сибирских СМИ, Красноярск, Иркутск, ТВ и газеты. Первой его книгой был сборник не рассказов, но очерков, причем с откровенно не деревевенским названием костровые новых городов но проза он писал еще как мы помним со студенчества пытался прибиться к писателям ездил на семинары на одном из них четинском писательском 1965 засветился его заметили семинар это что за зверь такой?» — спросят молодые при советах была такая штука там искали таланты чтобы их после двигать Почему бы не сделать все проще, публиковать авторов и пусть читатель голосует рублем? Нет, другие были времена. Наверное, как-то пытались партийные начальники фильтровать кандидатов в жрецы и небожители. Конечно, был смысл как-то отсеять неблагонадежных, чтобы зря не полить ресурс. Распутин фильтр прошел. Советскую власть, в отличие от теперешней, ну, той, что была в начале нулевых, он, в принципе, не ругал. Ну, разве так, по мелочи были у него разногласия экология, деревенская, пардон, духовность, в противовес казенной романтике больших строек. Пройдя, значит, через фильтр, выдержав проверку на благонадежность, в 1966 году нестарый журналист Распутин бросил газетную паденщину и стал свободным писателем, Тогда гонорары были такие, что жить было можно, причем довольно кучеряво. Книжный тираж в 30 тысяч считался совсем небольшим. Причем еще до выхода книги, после подписания договора, писателю платили аванс в несколько тысяч рублей. Ну, и какой был смысл горбатиться в газете? Логично, логично. Ну и дальше, вперед к успеху. В начале 70-х его уже печатают не только в Сибири, но и в Москве, и даже за границей, пусть даже это всего лишь Польша. В 1971-м награждают орденом «Знак почета», в 1977-м дают первую госпремию за повесть «Живи и помни», в 1987-м вторую за пожар. Он успел побыть делегатом писательских съездов и депутатом Верховного Совета СССР. Под самый занавес социализма он делается героем соцтруда. О чем это говорит? Ну, как минимум о том, что Распутин крепко вошел в номенклатуру совка. В системе он был не чужой, а очень даже родной человек. Фраза кого-то из критиков «Распутин влился в стан деревенщиков, старших по возрасту Абрамов, Астафьев, Носов, Белов, Можаев, Шукшин». В них он нашел поддержку. Но Распутин не ограничил себя работой на уровне индо-взапреля-озима, что, конечно, тоже важно и нужно. У него полно слов на вроде «на обыденок», «шалоган», «выздырять», «дадина», «на опостках», «изговелась», «ветробой», «крыльцы», «вдруг горять», миликает, «простохожий». И свою главную книгу сделал саспенсом, достойным Голливуда. Хватило и мастерства, и полета. Это я проживи и помню. Сюжет о дезертире не нов для Сибири. В фольклоре наших мест немало быличек, связанных с ним. Видимо, таежная глушь не однажды соблазняла ослабевших духом укрыться в ней от злодейки пули, написал кто-то из сибиряков. Быличек полно, а книга такая одна. Те, где дезертиры вклеймили и разоблачали, не в счет. Были, конечно, тупые наезды, как так к юбилею Победы и вдруг про дезертира 1974. Но как-то обошлось, даже госпремию дали. Сегодня можно себе такое представить, такую премию да, за книжку на такую тему. Лично у меня не получается. Страна, кажется, стала более казенной и забубённой, чем в самый махровый совковый застой. Ну и дела. Далее повесть «Прощание с матерой» 1976 про строительство ГЭС «Привет пострадавшим Саянам от благополучного пока Братска». Он тогда говорил про то, что жаль затопленных деревень, а про грядущие техногенные катастрофы, если б и надумал сказать, так не дали б точно. В первый год перестройки, 1985-й, выходит повесть с неслучайным названием «Пожар». В ней автор завернул в сторону социалки и публицистики. Там про людей, которые уехали из деревни и стали жить по-новому, то есть как попало. Там при желании можно найти кучу символов. За книгу дали, как я уже говорил, «Госпремию-2». Далее была кампания против переброски северных рек на юг, она началась в 1986 году. Позже партапарадчики рассказали в прессе, что они разрешили публике орать про экологию, чтобы остудить горячие головы, отвлечь пассионариев от политики и экономики. Те, кому положено, уже знали, денег ни на поворот рек, ни на ликвидацию ЦБК на Байкале нету. Это была как бы победа Распутина и его сторонников. Не настоящая, но все равно победа ведь. По-любому лучше, чем чистое натуральное поражение».